Не дай усыпить себя состраданию, восстань, о Господи, и сотвори свой суд. Всю силу гнева твоего обрушено язычников и неверных, и по слову этому поступает ныне святейшая инквизиция. Затем стали зачитывать приговоры четырем еретикам. Оказалось, что Пабло Олавиде соединили к людям без имени и положения, вероятно, желая показать, что перед судом инквизиции и высшие равны ничтожнейшим. Первым был вызван Хосе Ортис, повар, ранее обучавшийся в поленсийской семинарии. Он высказывал сомнение в чудодейственной силе образа пречистой девы Дель Пилар. И еще он говорил, что самое худшее, чего он может опасаться после смерти, — это быть съеденным псами. Слова о псах были сочтены незначительной ересью, ибо тела мучеников становились добычей псов, хищных, птиц и даже свиней. Зато в первом его заявлении усмотрели святотатственное отрицание католического догмата. Приговор гласил, что преступник будет публично проведен по всему городу, и наказан двумя стами ударами плети, после чего его надлежит передать светским властям для отбытия пяти лет каторги. Затем была вызвана владелица книжной лавки Констанции Родригес. Среди ее товара обнаружились 17 книг, находившихся под запретом, причем три из них были в переплетах с безобидными названиями, кроме обязательных побочных наказаний изгнания конфискации имущества и так далее она была присуждена к наказанию стыдом это означало что ее проведут по городу обнаженный до пояса меж тем как Герольд будет объявлять ее вину и назначенную ей кару лицентиат мануэль Санчес власко вел в приходе с церкви санкаэтану богохульные речи а именно что святой, мол, ему ничем не поможет, и тому подобное. Он отделался мягким наказанием. Ему пожизненно закрывался доступ в Мадрид и возбранялось занимать видные должности или подвязаться на каком-либо почетном поприще. Приговоры зачитывались медленно, с подробнейшим перечислением всех оснований и доказательств. Приглашенные скучали и волновались в ожидании приговора Олавиды. И все же не могли отрешиться от чувства жути и сострадания при виде жалких фигурок в уродливых Сан-Бенитов, людей, чья жизнь навеки загублена из-за одного неосторожного слова. Не могли они отрешиться и от страха перед священным судилищем, которое миллионами ушей ловит легкомысленные речи и может погубить всякого, кого себя наметит. наконец был назван Пабло Олавиде, и при том с упоминанием всех его титулов, бывший аудитор при вице-короле Перу, бывший сивильский губернатор, бывший губернатор новых поселений, бывший командор ордена Сантьяго, бывший рыцарь Андреевского креста. Переполненной церкви стало очень тихо, когда вывели Щуплова сгорбленного человечка, которого остроконечная шапка делала великаном. Он попытался идти самостоятельно, но не мог, и священнику по правую его руку, и служителю по левую пришлось поддерживать и волочить его. Слышно было, как ноги его в смешных желтых тряпичных туфлях шаркали по каменным церковным плитам. Так как он явно не мог стоять, ему велели сесть, он сел на скамью. Тело его безжизненно привалилось к низким перилам, отгораживавшим места для обвиняемых. Острье высокой шапки нелепо торчало вперед, а кругом сидели первый министр, ректор университета и разные сановники, ученые, писатели, бывшие его друзьями, а также его подлые коварные враги, и все они были свидетелями его позора. Приговор был составлен обстоятельно, продуманно и подкреплен множеством богословских цитат. Обвиняемый сознался, что высказывал неосторожные суждения, однако утверждал, что ни разу не отступил от истинной католической веры и никогда не впадал в преступную ересь. Но святейшая инквизиция изучила бумаги и книги обвиняемого